Глава 7 Часть 2 Аарон вычислил сумму. Аарон вычислил игрока, которому шел сигнал отметки на линде. Это был не Ор, пристыкованный к телу земного ребенка. Симбионт живо обнаружил местонахождение Сула. Это была небольшая квартира в самом центре города. Арон сам не ожидал, что так просто и быстро сработает его новый дар. Воин переместился в пространстве и очутился около объекта в каких-то метрах. Сула спал, подложив одну ладонь под щеку, мерно посасывая палец. В соседней комнате на полу лежали два тела, мужское и женское. Мужское уже разделилось душой, которая почти завершила переход, а женское еще нет. Аарон проверил жизнеспособность женского тела. Время совершать переход еще не настало, но по каким-то причинам функционирование было снижено до 20%. Критический уровень, однако и если не подоспеют вовремя врачи, то женское тело могло расстаться с душой раньше срока. Аарон вызвал на связь Линду. Та была еще в бессознательном состоянии и не отзывалась. Тогда Аарон отследил их место дохождения и, убедившись, что они еще в пути, воспользовался небольшой передышкой, чтобы осмотреться, и собрать материал для будущей научной работы. Женское тело пошевелилось. Раздался тихий щелчок, и по квартире поползли клубы дыма. В этот момент на лестничной площадке появился Павел Федорович и начал оглядываться. Увидев, что из-под двери нужной ему квартиры валит дым, мужчина навалился плечом и буквально влетел внутрь. Рон среагировал быстрее и перенес спящего Сула в промежуточное пространство-время. Потом дождался момента состыковки реального пространства-времени с промежуточным, когда Линду уже доставили в лабораторию, и перенес Сула в соседний бокс. Через некоторое время подземный медцентр подоспел и пал Федорович с бесчувственной дочерью. Ею и Сула Тут же занялись бригады медиков.